«Значит, что ее там нет», – мысленно добавил я про себя. «Если список завтра пополнится, скажи», – попросил я сестру. «Хорошо», – кивнула Эльза и направилась к себе писать список. Тем временем я вошел в комнату Кьюмы. Та уже полностью оправилась и взирала на меня с некоторой опаской. А еще теперь это был взгляд ни разу не молоденькой Кейцуны. На меня смотрела сущность старшей Юмы в сотни, если не в тысячи раз. И эта сущность явно меня опасалась. Как я это понял? По дымке страха, исходящие от нее. Она была практически осязаема и тянулась в мою сторону, словно ластилась. Да, никогда не думал, что страх может ощущаться на языке, как некая сладость, и пьянить не хуже алкоголя. Неожиданное открытие. «Вижу, госпожа Юмакагера, вы вспомнили свою прошлую жизнь. Или вас теперь нужно назвать Инари?» Обратился я к Китсуне, присаживаясь на одно из кресел, стоящих у постели японки. Даже при звуках своего второго имени она вздрогнула и чуть отпрянула от меня. Но это было скорее показное выражение страха. На самом деле боялась она куда сильнее, хоть и старалась скрыть это, ломая комедию. «У многих из нас, да и у тебя тоже множество имен. Если я знаю, каким образом оборвалась моя прошлая жизнь, то даже не представляю, что должно было произойти, чтобы твоя оборвалась. Хотя, мало ли нелепых случайностей на свете. Возможно, ты просто тоже недооценил собственного соперника, как и я в свое время. Возможно, но сие мне пока неизвестно. Не стал я юлить, заметив, что Кицуна сама перешла на ты в разговоре. Раз уж ты все вспомнила и прекрасно осознаешь, кем была, и даже вновь встала на путь обожествления, на этом наши пути с тобой расходятся. И да, должен все таки поблагодарить тебя за то, что не дала умереть Леонтьеву. Хоть я и осознаю, что этим ты пыталась отсрочить собственную смерть от невыполнения кровной клятвы или от невольного нарушения оной, но все равно рад, что ты предпочла бороться до последнего. «Я не нарушала клятвы», – вспылила Китсуна. Я даже сдала с потрохами твоего врага службе безопасности, но те не отреагировали. Отреагировали. Я все же решил сообщить, что послание японки дошло до адресата. Но мне дали возможность свести счеты, тем самым невольно обрекая тебя на смерть. Японка выругалась, но тут же оборвала себя на полусловие. Это подтверждает, что вины за мной нет. Я решил оставить это ее замечание без комментариев. Возможно, у меня был очередной приступ паранойи, но доверие... не мой сильный конек. Что будешь делать дальше? «Не знаю», – пожала она плечами. «Леонтьева ты мне не отдашь?» «Не отдам», – подтвердил я. Конечно, он вполне сам мог бы захотеть уйти и стать твоим первожрецом. Но а сил у тебя не так чтобы много, чтобы делиться еще и не с неодаренным. Культ свой собственный создавать, это нужно уезжать куда-нибудь в глушь и там набирать себе верующих. Сколько на это уйдет времени, не представляю. Но...» «Это уж твое решение». «В том-то и дело, что мне нет смысла создавать с нуля собственный культ здесь», пожала плечами японка, и будто бы невзначай откинула край одеяла, выставляя стройную ножку на показ. «В то время как в другом месте есть целый род, мне поклоняющийся, основа моей силы. И хоть мы находимся в совершенно разных мирах или измерениях, я не знаю, но где-то он есть, и я слышу лишь отголоски силы, до которой не могу дотянуться. Моей силы, силы моей веры, которыми я привыкла оперировать, и которыми легко пользовалась в прошлом». Понятно, что все мы хотим силы и независимости, но смысл мне начинать с нуля здесь, если у меня есть свой культ там? Нужно только вернуться. И если я права, и ты тот, кто ты есть, то у тебя должна быть возможность открыть портал и вернуть меня домой. По сути, это и все, что мне теперь нужно. Я расхохотался. Нет, правда, я рассмеялся так, что слезы выступили в уголках глаз. Инари. «Наглость. Второе счастье, да, лисичка? Как будто открыть портал в другой мир – это просто расплюнуть». «Но ты же это делал. Это у вас наследственное. Ты же умеешь». Я покачал головой. «Ты же каким-то образом вытащил нас из дирижабля вместе с яйцом Феникса. Таким же образом ты вытащил нас с завода. Хоть я и была практически в состоянии агонии, но все равно кое-что запомнила. Ты умеешь». «Другой вопрос, что не хочешь, скорее всего?» «Знаешь, Инари, решил я использовать вновь обретенное полубогини имя. У всякой правды есть своя цена. И сейчас все очень сильно будет зависеть от твоей искренности. Я дам тебе честный ответ на твою просьбу, если ты ответишь честно на мой вопрос». «Какой вопрос?» Щупальца страха просто полыхнули во все стороны от юной полубогини. Она подспудно знала, какой вопрос я задам, и очень сильно опасалась его услышать. «Расскажи историю наших с тобой взаимоотношений в прошлом. Почему ты считала, что нас связала судьба и перерождение? Рассказывай, как есть, не пытаясь выгородить себя, либо казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Прошлое было в прошлом». и от того, насколько честно ты поведаешь нашу историю, очень многое будет зависеть. Я видел, как она взвешивала все за и против. Она металась в своем выборе, никак не в состоянии определиться. А еще она боялась. Она буквально тонула в страхе, перебирая варианты поведения. Рассказать все как есть и возможно потерять любую надежду на возвращение домой или попытаться все скрыть, Но в итоге все равно получить отказ в своей просьбе. Она пристально осматривала меня с ног до головы, особо остановившись на пальцах рук в поисках колец артефактов, определяющих правду. Я решил чуть поднажать на японку. «А я ведь и сам кое-что вспомнил из нашего прошлого и смогу словить тебя на лжи, если решишь схитрить и высказать полуправду». «Нет, ты женщина». И у вас это в крови, в сознании, в программе, прошитой на подкорке. Но сейчас посоветовал бы быть отвратительно честной. Ибо мое доверие тебе и так висит даже не на волоске, а на паутинке жизни Леонтьева». И Нари решилась, словно в омут с головой нырнула. В момент, когда она пересилила свой собственный страх и заговорила, аура столь близкого, оседающего на языке сладостью и опьянением страха, вдруг начала исчезать. разлетаться клочьями, а после и вовсе втянулась обратно в юную богиню. «Твою мать звали в прошлой жизни Теймей и Нари». С этого начала свой рассказ Китсуны, и дальше слова полились из нее сплошным потоком откровений и водопадом признаний. «Твоя мать была из страны восходящего солнца, только в другом мире и с другой политической расстановкой». Даже с другими божественными пантеонами, где каждый род имел покровителя в виде животного, растения, насекомого, камня и прочего. Настолько разнообразными были верования в нашем родном мире. Далее Инари приказала моей матери обманом забеременеть от перспективного аристократа-иностранца. Радовало, что мать хотя бы была в того влюблена. Но аристократ оказался не распоследним уродом, и когда узнала ребенке, затребовала оформить отношения официально. И забрать наследника в свой род. Это и стало камнем преткновения. У Инари были на меня свои планы, у отца и его покровителя свои. Японская богиня планировала поставить меня во главе собственного рода и тем самым усилить его. А возможно, со временем и посадить на трон империи. Ведь мать по силии чистой крови вполне могла претендовать на нечто похожее. Дальше была череда неудачных решений, как она их назвала, в результате которых, не получив меня, она решила меня уничтожить, дабы не дать усилиться конкуренту как в божественном плане, так и в аристократическом. В прошлой жизни ты еще в утробе создал дракона, спасая себя и мать от предателей. Твой отец неизвестно, как получил у японского императора разрешение на брак и даже выбил ей княжеский титул, причитающийся ей по праву силы и крови. Дальше вновь была череда безуспешных заговоров. в результате которых богиня убила бабку мою, обезглавив ее и пытаясь свалить все на моего отца, чем самым окончательно ополчила против себя свой собственный род, основу своего могущества. Я доинтриговалась до того, что меня уничтожили собственные последователи. Я же не знала, что твой папаша окажется не самым обычным бароном с магией крови из Российской империи, а высшим существом, божественный ранг которого кратно выше моего. Он прибыл в нашу песочницу поразвлекаться и не побрезговал завести себе семью с человеческой женщиной. Закончилось все тем, что он забрал себе под покровительство мой род, забрал мою благодать, а после и уничтожил меня». Заметив мой скептицизм, Китсуна тут же поправилась. «Ладно, не смотри на меня так. Все равно я считаю, что виноват в большей мере он. И если бы Таймей с ним не связалась, она и дальше была бы послушной девочкой». а тут влюбилась, и все пошло наперекосяк. Так что, если уж быть откровенной, скорее всего, уничтожил меня не он, а твоя мать. На тот момент я потеряла практически все запасы благодати, попытавшись позариться на чужую, но и потеряла голову в прямом и переносном смысле. Так что да, нас с тобой связывают весьма непростые взаимоотношения. На момент моей смерти ты даже не родился, но причиной твоего рождения была я». И после всего этого ты хочешь, чтобы я вернул тебя в родной мир, где ты вновь примешься доить благодать с рода моей матери. Поразился я. Это такой изощренный способ самоубийства. Ты реально думаешь, что тебя там встретят с распростёртыми объятиями? Не думаю. Но всегда можно что-то придумать. Твоему отцу благодать вовсе не нужна. У него иные источники подпитки. Да и с тобой мы обменялись клятвами крови. Не обменяли сценарий. Ты дала, я нет. К тому же, судя по обвинениям всех, кого не лень, выводов из своего поведения ты так и не сделала. Как это не сделала? Сделала. Взвилась Кицуна, откидывая одеяло прочь и вскакивая на четвереньки на постели столь молниеносно, что ее лицо тут же оказалось на одном уровне с моим, а шелковый халатик распахнулся, демонстрируя красивое девичье тело даже без следа шрама в груди. «Раньше человеческая жизнь не стоила для меня ничего. Сейчас же я рискнула собой, чтобы спасти Леонтьева. Я не скрываю, что подспудно виню твоего отца, но из себя ответственности не снимаю, иначе не рассказала бы все, как было». «Ой, лиса, ой, лиса!» – восхитился я. «Тебе нужно было быть богиней хитрости, обмана, а не иллюзий. Так хитрить и изворачиваться...» «Это действительно дар!» «Хотя... иллюзии ведь тоже в какой-то мере обман!» «Ты мне не поможешь!» констатировала и усевшись на край кровати и сложив руки в замок на коленях, как примерная девочка. Халат при этом она и не думала запахнуть, видимо, надеясь воздействовать на меня еще и на уровне молодых гормонов. «Так и знала, что на искренность ответишь отказом!» потупила взгляд Нари. У нее даже кончик хвоста задергался от расстройства. Ты не понимаешь. У тебя-то есть выход. Ты всегда можешь уйти к своим, а я... Это ты не понимаешь. Покачал я головой. Вынужден тебя разочаровать. Но отсюда выхода нет ни у кого. Не мы с тобой решаем, кто и когда и куда отсюда уйдет. Не мы? А кто? Удивилась Синари, даже кажется опешила. Ты же можешь открывать портал. Твой отец мог. Он спокойно перемещался на различные планы бытия. А у тебя точно есть такая же способность? Есть. Но раз уж ты назвалась богиней, то должна знать и некоторую сложность нашей с тобой ситуации. Мы с тобой, дорогая Инари, оказались в отстойнике. Мире, где души обязаны пройти некий путь к возвышению, очищению, выполнению программы максимум своего развития. «Иначе бы мы с тобой сюда не попали. То есть где-то на портаче в прошлых жизнях, мы оказались с тобой здесь. И пока мы не извернемся наизнанку и не раскорячимся, как та корова в бомболюке...» Инари, непонимающе, уставилась на меня. «Пропусти и забудь», – махнул я рукой. «Пока мы не извернемся и не прыгнем выше головы, мы будем перерождаться здесь раз за разом». Никто из нас отсюда не выберется, пока не достигнет максимума. Ты лишь встала на путь обожествления в этом возрасте. Через сколько веков или тысячелетий ты достигнешь той же силы? Одним богам известно. Но есть у меня одна знакомая, не буду называть ее имя и фамилию, которая здесь перерождается уже пять тысяч лет, и по какой-то причине все не может переродиться в другом мире. Так что, дорогая моя, открыть портал и вернуть тебя куда-либо я не смогу... И ты, даже достигнув максимума обожествления, совершенно не факт, что сможешь покинуть этот мир. Думай сама, в чем ты в прошлой жизни успела так напортачить, что тебя в связке со мной отправили сюда. Мне и самому интересно, что же я такого сделал, что меня отправили в этот же отстойник. Но об этом история умалчивает. Неужто твой отец не смог тебя отсюда вытащить? Вот теперь на лице у Кицуны проступило искреннее изумление. Представь себе, да, не смог. Хотя, насколько я знаю, он пытается, но доступа сюда нет ни у него, ни у кого бы то ни было. Я не стал говорить ей об успешной попытке брата на время связаться со мной. Это было наше личное дело. Но сам факт расстановки сил в мире я раскрыл без зазрения совести. Юма думала недолго. Ее вишневые глаза сверкали в полумраке вместе с застывшей горькой улыбкой на губах. А что здесь думать? Я так напортачила с собственными верующими, вмешивалась в их жизнь, в том числе и в твою собственную. Что хочу я или нет, в этой жизни мне придется не мешать тебе способствовать твоему возвышению и развитию. И, возможно, тогда, если я помогу тебе выбраться, то местный мир надо мной сжалится и посчитает долг закрытым, позволив мне вновь переродиться или выпустив меня отсюда с твоей помощью. М да, все же Кицуне проняло. Не факт, что она осознала всю глубину собственной неправоты, но выводы из собственных поражений она все же умела делать. «У меня есть кое-что для тебя». Я протянул деревянный тубус со свернутым куском шелка. Китсуна сперва не решалась взять подарок, но не увидев в моем взгляде намека на угрозу, сцапала тубус и принялась скручивать крышку. Вынув свернутый кусок ткани, она замерла и подняла на меня недоверчивый взгляд. «Это...» «Не гадай, разверни и посмотри». Подбодрил я японку, которая в этот момент никак не походила на умудренную жизненным опытом богиню. Руки у Кицуны подрагивали, но стоило ей начать вчитываться, как на лице отразилось крайнее изумление. Видимо, она рассчитывала на явно худшие условия выхода из рода. Дочитав до конца, она пробормотала. «Чего бы мне это не стоило, мама, но я тебя оттуда вытащу». Что ж, возможно, рождение человеком заставило Инари почувствовать себя на месте пешки в божественных играх. Что же касается моего собственного отношения к нашей прошложизненной предыстории, то оно было двояким. С одной стороны, я понимал, что Инари – та еще тварь, и, скорее всего, такое смертью не лечится. С другой стороны, в этой жизни она хотя бы пыталась не повторить прошлых ошибок. К тому же, я лично к ней ненависти не испытывал. Рационально не доверял и опасался, но не ненавидел. Уже собираясь покинуть комнату Японки, я обернулся к Кицуне и спросил. «А какая причина у вас озвучивалась для борьбы за Курилы? Что вас так манило на этом островном архипелаге?» «Тебе официальную версию, или ту, которую я подслушала лет этак в 10 в кабинете у деда?» Без раздумий ответила Инари. «Давай обе. Интересно ведь». «Официально. Нехватка территорий для заселения, контроль водных путей и добыча природных ресурсов, как та же рыба, перламоутр, водоросли». «Неофициально. Кто-то из магов Земли обнаружил на Этурупе вокруг вулкана месторождение редчайшего металла, используемого в артефакторике. Название не скажу, не помню за давностью лет, но запомнила, что месторождение возобновляемое. То есть, это вулкан его то ли выбрасывает на гора, то ли еще как-то производит. А как же так называемый магический источник?» «А это уже вашим как утечку информации скормили. Нет там источника никакого. Был бы, воевали бы не так вялотекуще». Вон, океанию храпом за пару недель подмяли, а там всего один источник магии жизни обнаружили слабенький. Благодаря ему удалось детей от близкородственных браков привести в норму. А то были бы мы сейчас похожи на австрийцев или венгров. Так что, увы, там все гораздо прозаичней. Однако чудные дела международной ресурсной политики. Похоже, лучше все таки посоветоваться с бабушкой насчет эссе. Глава одиннадцатая Утром перед отправкой в академию меня перехватил Алексей с небольшой картонной папкой в руках Князь, я тут по поводу вашего задания в отношении Берсеньевых. Слушаю Здесь краткий отчет по состоянию дел в роду и некоторый экскурс в историю рода. Что же касается личного впечатления то хотел бы напроситься вместе с вами отправиться в академию «Гостевой допуск мне согласовали». «Без проблем», – согласился я. Эльза лишь нахмурилась, переводя взгляд с меня на нашего начальника службы безопасности. Я же тем временем углубился в чтение краткого отчета. Ротберсенни выхвел историю порядка трехсот лет, что с учетом увеличенной длительности жизни магов насчитывало что-то порядка трех-четырех поколений. Они были мелкопоместными дворянами. Дворянство получили за личную службу государю-императору, еще прадеду нынешнего наследного принца. Основатель рода был у него управляющим охотничьими угодьями близ Ильменя. За особые заслуги, умение держать язык за зубами и выполнять пожелания государя, он и был возведен в дворянский чин с выделением небольшого доходного имения с выходом к озеру Ильмень и лицензией на рыбную ловлю. Имение их располагалось недалеко от императорских охотничьих угодий А потому было неудивительно, что императорская семья попросту отрезала небольшой клочок земли за верную службу своему человеку. Сами же Берсинивы, по сути своей, не выделялись какими-то особыми магическими талантами. То есть, как указывала аналитическая записка, основатель рода имел скорее способности как хороший делец и управляющий. Что же касается обладания активными магическими умениями, вроде стихийной магии, таковые в роду замечены не были. Странно. Я впервые поймал себя на мысли: неужели в Российской империи есть дворянские роды, не обладающие магией? Не похоже. Ибо тому же Капелькину жаловали личное дворянство за службу империи простолюдинам, но именно одаренным. Как же тогда Берсеньевых без магических сил возвели в соответствующее дворянское достоинство? Вопрос оставался открытым. С другой стороны, если наша библиотекарша не врала, у нее была феноменальная память, а это явно можно было отнести к пассивным способностям. То же управление охотничьими угодьями вполне могло зиждиться на хорошей памяти управляющего, который никогда ничего не забывал. Возможно, это и был тот самый пассивный навык, который помог им получить дворянство. Дальше я принялся изучать информацию по состоянию дел в роду, и на данный момент ситуация была плачевна. Оказывалось, что Мария Анатольевна была единственным ребенком последнего главы рода и должна была вступить в правонаследование по достижении 18 лет. Сиротой она осталась в возрасте 6 лет, погибли одновременно и отец, и мать. Временным опекуном девочки стал ее дядя по матери, который, в общем-то, чередой неудачных решений привел род практически к банкротству. Земля, выделенная государем-императором, находилась в залоге под весьма приличные проценты. В 18 поступив в академию по квоте стараниями императорской семьи, которая все же помнила верную службу и позаботилась о сироте, Мария Анатольевна получила на руки закредитованное наследство и оказалась главой практически разорившегося рода. Пять лет она брала любые законные подработки, лишь бы платить проценты по кредитам и не пустить имение с молотка. Тогда же и устроилась в библиотеку Академии на полставки, а после и на полную. Однако же на свои, по столичным меркам, средние доходы в качестве библиотекаря Магической Академии Мария Анатольевна тоже не смогла продвинуться в процессе выкупа родовых земель, едва сводя концы с концами. Ситуация осложнялась еще и тем, что отец оставил ей четкие указания по поводу того, что ей необходимо было продолжить род любым способом, но исключительно с дворянином. А это значит, что супруг должен был войти в род Марии Анатольевны. С учетом того, что денег у нее не было, а были лишь долги, выбор кандидатур в женихи существенно сокращался для Марии Анатольевны. В теории, она могла бы выйти замуж за кого-то из купцов, которые бы смогли закрыть долги дяди и выкупить имущество и земли Берсеньевых, чтобы вновь наладить рыбный промысел на Ильмине, однако же запрет все усугублял. Обедневшим дворянам она была неинтересна, поскольку сама была в долгах, как в шелках, а богатым не было никакого дела до ее долгов, ведь они должны были бы перейти в ее род. Вот и выходило, что Мария Анатольевна на данный момент могла рассчитывать скорее уж на роль содержанки. Однако же дворянская честь не позволяла ей этого сделать. Теперь становились понятными ее короткие рубленные фразы, брошенные в мой адрес даже без знакомства. «Супруг?» – требуется. «В содержанке не пойду», «Капиталов не имею», «От титула и фамилии придется отказаться». Да, девушка серьезно попала в переплет. и понять, чем она меня зацепила, пока не представлялось возможным. Я поднял глаза на Алексея. «Какова суммарная сумма долга? Здесь не указано». Алексей криво усмехнулся. «Еще выясняем. На данный момент закладные обнаружены не в одном банке, а в трех. И по предварительным подсчетам долги с процентами и пенями составляют 150 тысяч полновесных золотых рублей». У Эльзы глаза расширились в удивлении, и я же присвистнул. Двухгодичное содержание нашей больницы. Однако неудачно дядюшка распоряжался средствами. Кстати, нужно бы понять, какими средствами оброс сам дядюшка в процессе. «Проверяем», – кивнул Алексей. «В этом направлении информация будет чуть позже». «Отлично. Как определишься с собственным впечатлением, побеседуем еще раз». «Хорошо», – согласился Алексей. «Я уж думал, что до конца поездки мы проведем в молчании, но наш безопасник вдруг заговорил». «Помнится, вы говорили, что мы с Олегом Альгердовичем можем приобрести небольшие дома в дворянском квартале, если таковые будут выставлены на продажу». Алексей сидел напряженный, с прямой спиной вцепившись ладонью в подлокотник. «Все так, от своих слов не отказываюсь». «Появился вариант. И если вы не против, я вечером загляну к вам, предоставлю информацию по этому поводу». «Без проблем. По возможности еще Леонтьева пригласи, поскольку все же он в экономических делах смыслит поболее моего». Алексей, мне кажется, с некоторым облегчением улыбнулся и выдохнул. Вероятно, он ожидал, что в начале наших отношений посулами я пытался смягчить его позицию в отношении меня как наследника рода Угаровых. Однако же моя позиция была стабильна. Раз уж мы действительно приняли их в рот, то жить они должны были соответственно статусу и никоим образом не должны были быть ущемлены. И да, добавил я, если со сделкой все срастется, я подготовлю для тебя отряд охраны из химер, который будет подчиняться конкретно тебе и находиться с тобой в контакте покровной связи. У Алексея брови взлетели в удивлении. А так можно? Можно и даже нужно. Так любой гость, посетивший твой дом, будет знать, что ты не просто кто-то из Угаровых. Ты – Угаров. И химеры, охраняющие покой тебя и твоих близких, будут непосредственным тому подтверждением. И еще нужно будет в таком случае обсудить вопрос о модернизации системы охраны периметра, но это уже с Юматовым решим, если вариант с домом действительно окажется стоящим. Кажется, мне удалось смутить Алексея. Прикинув что-то в уме, он произнес, Юрий Викторович, как-то дорогостоящее это все выходит, Одно дело дом, и совсем другое артефакторный контур химеры. Это все весьма дорогое удовольствие, в том числе и в содержании. Алексей, ты член рода, фактически мой дядя и внук вдовствующей княгини Угаровой. Кроме того, ты глава нашей службы безопасности. Если твоего родового содержания не будет хватать для содержания собственного дома, то значит нужно пересмотреть твое содержание в сторону увеличения. И это мы тоже сделаем. Дальнейшая поездка прошла в тишине. Не застав бабушку с утра у себя, я связался с Василисой и узнал, что они отправились на край дворянского квартала, где располагались наиболее бюджетные особняки. Если это не секрет... то к кому в гости вдруг решила отправиться бабушка. Поинтересовался я у Химеры по мысли связи, благо расстояние еще позволяло. К твоему куратору Капелькину. А вот это уже интересно. Судя по всему, бабушка решила не откладывать в долгий ящик разговор по поводу участия Архимага в эксперименте с путешествием во снах и оживлением Химер. Ну что же... Будем надеяться, что подобные эксперименты мы будем проводить на нашей территории, если бабушке удастся договориться. Вытащить Владимира Ильича на рассвете из собственного бассейна было жестоко, и это не добавляло ему положительных эмоций. Тем более, что домой он вернулся достаточно поздно после посещения Савельева и просто-таки жаждал отмокнуть, чтобы привести в порядок собственное, столь изменившееся со временем тело. А потому появление Елизаветы Альгердовны Угаровой он воспринимал как неизбежное зло, которому не было смысла сопротивляться. К тому же эту архимагичку он помнил еще совсем девчонкой с белобрысыми косичками и заплетенными серебристой лентой в тонну родовому цвету Угаровых. Та вместе с дедом и отцом не единожды бывала и в доме Капелькина, а посему знала, где стоило искать Владимира Ильича в столь ранний час. Тихий плеск вод подземного бассейна заглушал перестук трости, выдавая приближение вдовствующей княгини. «Владимир Ильич, уж прости за столь ранний визит, но я решила попытаться словить тебя до отправки на службу». Обратилась она к Архимагу, опираясь о крупный валун пятой точкой и перемещая вес тела на здоровую ногу. Послышался плеск, и в полумраке подземного грота из воды появилась голова Архимаговодника. водника «Лизонька, душа моя, я плохо представляю, что тебя могло привести в мою скромную обитель. Мы же неплохо общались письмами. Что вдруг заставило тебя явиться лично в мою холостяцкую берлогу?» «Нужда, Владимир Ильич, и перспектива», – не стала отпираться княгиня. У меня к вам весьма нестандартная просьба будет, которая, возможно, весьма положительно скажется на обороноспособности нашей империи. Понимаешь, Елизавета, если бы об этом мне сказала любая другая женщина нашей необъятной империи, я бы отмахнулся и, возможно, даже рассмеялся. Но не в случае с тобой. Ты у нас, Лизонька, с детства была большой оригиналкой, а потому слушаю, душа моя. «Что я должен это кого сделать, чтобы вновь повлиять на обороноспособность империи?» «Досущая мелочь», – обворожительно улыбнулась княгиня. «Владимир Ильич, переночуйте разочек у нас в доме. Помнится, ранее вы были чистым гостем у нас, но со смертью дедушки перестали у нас появляться». «Ты сама прекрасно знаешь, что нас связывала крепкая мужская дружба». «Знаю». и что ни мой отец, ни я не смогли вам заменить утрату. Дорогая моя, я, пожалуй, даже соглашусь выполнить твою просьбу, и явлюсь к вам в гости, и даже позволю себя усыпить, если ты мне ответишь, каким образом поспав я улучшу состояние обороноспособности Империи. Нет, я, конечно, помню старую шутку твоего деда, что когда он спит, от него вреда меньше. «Однако же, по такому принципу я неплохо повышаю обороноспособность страны и у себя в гроте!» Княгиня рассмеялась, и ее смех эхом разошелся по пещере. Напряжение отпускала. Ведь принципиальное согласие от старого друга деда она получила. «Признаться, мне не принципиально, где вы будете спать, Владимир Ильич. Главное, чтобы при этом присутствовал мой правнук». «Вот как!» Капелькин подозревал, что у Гаров столь открыто носящий знак черной сотни, и что более важно, получивший разрешение на его ношение вместе со своей сестрой был еще той темной лошадкой. Да и получение княжеского титула в 18 лет что-то дозначило. Старые друзья оставались у Капелькина в разных структурах. Они же и подсказали некоторую информацию о мальчишке. «Серьезен, пусть и слегка безрассуден». Но этим славились все угаровы. А потому ради простой шутки вдовствующая княгиня не явилась бы к нему домой для личного разговора. «Как ему поможет мой сон?» Княгиня колебалась, и Капелькин видел это по ее глазам. Она знала нечто такое, что еще не было предметом достояния общественности, и сейчас решала, стоит ли посвящать старого друга семье в тайну. Колебания длились недолго. «Владимир Ильич, вы же знаете, что просто так за правнука я бы просить не стала». «Знаю, Лиза, знаю». «Мы вчера были на полигоне у Игната Радимовича». «И как? Твой купол отозвался?» «Нет», – криво усмехнулась она, – «не отозвался, хотя в свое время принимал его для тренировок, и Игната там может засвидетельствовать». «Тогда...» Капелькин не закончил фразу, предлагая самой завершить ее. «На него отозвался другой купол. Именно та сила поможет через ваш сон вернуть к жизни мой легион». «Говоришь, он у тебя иллюзионист и химеролог? А теперь еще и сон!» Капелькин осторожно водил щупальцами по воде, не издавая ни единого всплеска. «Я так понимаю, необходимо будет всколыхнуть в памяти все, что мы прошли вместе с твоим дедом?» «Да, пусть это не самый приятный пласт воспоминаний, но чем больше крови и смертей будет, тем большее количество химер мы сможем вернуть к жизни», – не стала отпираться княгиня. «Они будут в своем уме?» Как и всякий архимаг, Капелькин знал, что у любого возрождения есть своя цена. Те же киримовы, возвращая к жизни, знали, что цена бывает разная, в зависимости от длительности срока смерти. «Он уже делал что-то подобное?» «Сделал», — не стала отпираться княгиня. «Десяток властителей неба еще дедовских вернул, и для них не прошло полувека. Для них это был лишь переход из одного состояния в другое. Вчера обкатывали их на полигоне. Все так же сильны, не растеряли маневренности, слаженности и отлично действуют, хоть сейчас на войну. Но с десятком там делать нечего, а Легион ему восстановить под силу. Нужно только покопаться в памяти оставшихся в живых современников, видевших мои творения и творения отца и деда». «Да, таковых осталось немного», – прикинул Капелькин. К Волошиным обращались? Еще нет, к вам первому пришла. И то верно, согласился тот. Волошины любят гулять по подпространствам, еще выловить их необходимо. Да и последнее время как-то отстранились они от всего происходящего после смерти Агоя. Я думаю, они не откажут. Правнук успел помочь Клейму, когда тот дров чуть не наломал в столичной резиденции. «Даже так!» — уважительно протянул Капелькин. «Если уж ваша кровь все-таки решила восстановить черную сотню и былое могущество рода, то кто я такой, чтобы отвечать неблагодарностью за спасение собственной жизни? Приводи его сюда!» Все-таки здесь я уже свыкся с собственными демонами и собственными кошмарами. Уж прости, но к вам не отправлюсь. Погода нынче примерская. И если мне не изменяет память, то у вас лишь небольшое озерцо, а его температура мне никак не понравится. Уж лучше дома. Если вытаскивать скелеты из шкафов, то, пожалуй, в домашней обстановке. Благодарю, Владимир Ильич. Кивнула княгиня и уже собралась было уйти, но Капелькин остановил ее. «Лис, а империя в курсе, что обрела еще одного архимага?» «Да какой он архимаг, пока лишь заготовка», – отмахнулась княгиня. «Учится, старается, шишки набивает, это да. Да и с принцем он в хороших отношениях. Тот обещал на время прикрыть его, не распространяясь о подобном». На него и так раджпутанцы копия точат, уже подсылали убийц. Судя по всему, он местному раджа дорогу перешел, так что по возможности будем стараться не афишировать, пока не войдет в силу. А так ведь ни одним объемом источника воюют. Как говорили у нас, воюют не числом, а умением. Вот умение мы и пытаемся ему подтянуть до нужной планки. В этом есть смысл. Согласился куратор, обмозговывая стратегию поведения с собственным подопечным. «Что же, жду на выходных в гости. Только предупредите, в какой из дней заглянете, а то могу остаться в академии. Все-таки там самородков мне на голову вывалили. Немало проблем они создают, так или иначе. Придется караулить практически как царберу. Хочешь, я тебе пару десятков химер в помощь оставлю?» Светло улыбнулась Елизавета Гердовна. «Присмотрят за твоим молодняком, и в случае необходимости за шкирку вытащат из всяких неприятностей». «Было бы, конечно, хорошо, но, пожалуй, пока справлюсь самостоятельно», – рассмеялся Капелькин. «Но предложение запомнил. Возможно, когда ты воспользуюсь в качестве воспитательных мер». Раджпутан. Индия. Раджа Викрамадития взбирался по белоснежным мраморным ступеням на вершину Звездной башни. Давалось это ему с трудом, подстекал по лицу, по позвоночнику между лопаток и еще ниже, оставляя липкую дорожку слабости и страха. Стояла удушающая жара. Последний раз в чертоге Звездной башни Викрамадития вступал почти 17 лет назад, тогда, когда родовой алтарь должен был выбрать правителя Раджпутана. Тогда он со старшим братом Антхакарнатом стояли друг напротив друга и ждали решения. Алтарь выбрал старшего брата, тем самым подписав ему и его семье смертельный приговор. Жалел ли Викрамадития, что расправился с семьей брата? Нет. Жалел лишь о выборе алтаря. Ведь если бы тот выбрал Викрама, то семью брата не пришлось бы вырезать под корень, тем самым ослабляя боевую мощь Раджпутана. Сейчас же, за годы праздности лени и неумеренных возлияний, Викрамадити располнел, уже и забыв, что это такое – подниматься вверх чуть более чем на три десятка этажей. Башня называлась Звездной не потому, что изнутри была украшена зеркалами и самоцветными камнями, но и потому, что это было самое высокое строение, делающее сердце Раджпутана ближе к звездам. Казалось бы, после убийства старого архимага-смотрителя и попытки оборвать недосказанное пророчество, Раджа на какое-то время впал в гнев, рассылая во все соседние империи убийц. Но звезда Раджпутана зажглась не в соседних странах. Её случайно обнаружил его младший брат Бастарт, отправившийся сопровождать дочера Джина именины будущего правителя в холодную страну русов, затерянную средь лесов и болот. Брат там же и остался. Дочь вернулась вместе с сообщением о потере одной из родовых реликвий. Сама Шаянка уверяла, что Рус слаб и не опасен, к тому же имеет высокий статус в стране северян, дружен с местным принцем. У него есть семья, и ему не интересен трон и проблемы далекой страны. Он даже не похож на них, разве что цветом волос и отголосками магии. Вот только если выродок не опасен, то как убил брата? Шайянке я не верил. Глупая девка. Если бы браслет не выбрал ее, ее бы и в живых не оставили после такого провала. А так пока посидит под замком Все мужчины по своей натуре воины и властители. Все они от природы хотят власти, поклонения и повелевания людьми. А это значит, что в жилах того руса выродка, оставшегося, вероятно, от. Андхакарната тоже есть подобные желания. Викромадить я ждал, но ждать становилось все сложнее. В северную страну отправилась его младшая дочка, жаждущая получить браслет-артефакт нынче доставшейся Шайенке. Она мечтала выслужиться перед отцом и саморучно произвести устранение угрозы для их ветви рода. я злился и уже начинал жалеть, что подобную операцию дал спланировать и произвести всего лишь женщине. Да, это его дочь. Да, она столь ядовита на язык и мысли, как кобра. Но она – женщина. С другой стороны, женщинам всегда гораздо проще было управлять мужчинами, и они могли подловить их и уничтожить в таких обстоятельствах, которые мужчины просто не могли бы создать. И вот уже почти два месяца от нее во снах приходили редкие послания, полные обещаний. Кроме последнего. Сегодня все должно было решиться. Потому я шел к алтарю рода. Ему нужно было удостовериться, что звезда Раджпутана сегодня погаснет, так и не воссияв в полную силу. Наконец-то, с передышками, остановками, попытками привести себя в порядок и отдышаться, я поднялся на 33 третий этаж Звездной башни. Здесь, на вершине, лежала глыба Черного Оникса, такого же глубокого, всепоглощающего оттенка, как тьма, в которой орудовали Ракшасы, такого же мрачного и страшного, как магия, которой обладали Раджпутанские Раджи. Погасшие, навеки ушедшие в небытие звезды Раджпутана виднелись искрами, мерцающими под цветами солнца и особенно в лучах луны. И лишь одна точка стала сиять еще раньше, увеличившись в размерах. Это уже была не искра. Сила ее кратно увеличилась за прошедшие пару месяцев, и сейчас звезда мерцала пока еще с перебоями, будто не вошла в полную силу. Но аура власти, исходящая от нее, заставила Викромодитью поморщиться. Если его сейчас не уничтожить, то вскоре нам придется идти на них войной. Глава 12 Окончание первой учебной недели в Академии ознаменовалось изменением нашего численного состава. Перед началом занятия по мировой ресурсной экономике нас посетил куратор и сообщил, что студент Воронов был переведен в другое магическое заведение, и со следующей недели наши стройные ряды пополнит новый студент. А еще, обведя взглядом аудиторию, он отметил. «И да, господа студенты, у некоторых здесь возникли конфликты в процессе обучения, посему сегодня ваши конфликты могут быть разрешены в частном порядке на спортивной магической арене». «Попросту говоря, вы спокойно можете поспоринговаться, набить друг другу морды, а после пойти выпить, тем самым разрешив конфликт интересов». При этом Мишка, оборотень оказавшийся в миру княжичем Урусовым Павлом Александровичем, радостно хмыкнул. «А что, план мне нравится, по-мужски... Угоров, составишь компанию?» «Всегда за», – отреагировал я, вспомнив свое обещание поспаринговаться. Единственное, не имею привычки пить с обеда. Предлагаю вторую часть боевого слаживания на более позднее время перенести. Заметано? Тогда время и выбор места за мной. Как просветила меня Эльза, Урусовы имели земли под Мурмом и где-то в Сибири. Их род также входил в Черную Сотню, но как и клан оборотней Рага, Урусовы имели и вторую специализацию – магию природы. Они легко находили общий язык с растениями и животными, прекрасно разбирались в алхимических ингредиентах и, оказывается, на коленке могли смастерить множество всевозможных полезных и не очень алхимических зелий. А так и не скажешь. С другой стороны, оборотни в целом были гораздо ближе к природе, чем остальные маги, посему подобное соседство способностей было неудивительно. Наше обсуждение вызвало у Капельки на лишь теплую улыбку. Рад, что у нас организовалась одна пара, поэтому все остальные могут прийти и посмотреть, как Урусов с Угаровым будут бить друг друга морды. Насколько я смог понаблюдать за Урусовым за прошедшую неделю, парнем он был не злобным, скорее чуть рисковатым и быстрым на реакции, но отходчивым. Посему после нашего разговора в первый день агрессии он ко мне не проявлял. Тем более, когда подтвердилось бумагами мое право ношение знака черной сотни. Капелькин исчез из нашей аудитории. Зато сестра, цепким взглядом окинув однокурсников, склонилась ко мне и прошептала на ухо. «И еще плюс три человека. Двое самородков, один среди дворян». Тенденция настораживала, а между тем внимание на себя обратила Эсрай. «Пожалуй, даже я приду за тебя поболеть и посмотреть, как ты будешь драться с Урусовым». Два оборотня на одном поле. Да, это должно быть интересно. Тем более, что и ты не мелкий в животной форме. У меня же в голове щелкнула некая мысль, которую я тут же решил воплотить в жизнь. Раз уж ты будешь наслаждаться шоу с моим участием, то позволь мне насладиться твоими возможностями и способностями. Во взгляде Раи промелькнуло нечто такое, что очень сложно было определить. Она вдруг коснулась взглядом пальцев моих рук, а потом будто бы с досадой цокнула. «Ну да, действительно, перстень же распался». Мне припомнился наш разговор с богиней в темнице, что если я вдруг соскучусь, то необходимо будет перевернуть перстень для того, чтобы связаться с ней. Однако же перстень исчез, когда я был при смерти после событий на Алоиде. «Заинтриговал, князь, заинтриговал». «Зная тебя, сомневаюсь, что это будет свидание. А если таковое, то с очень большим сюрпризом». Окружающие ее альбионцы прислушивались, пытаясь понять, о чем мы разговариваем. Эль забросила на нас недвусмысленные заинтересованные взгляды. Ваш разум, леди, никоим образом не уступает вашей красоте». Вернул я комплимент альбионке. «Так какая форма одежды? Походная?» Улыбнулась она. Так точно, но с возможностью быстрого разоблачения. Подмигнул я богине, что выглядело несколько фривольно в контексте сказанного. «Говорю же, умеете заинтриговать князь? Время и место встречи?» «Позвольте вас, леди, удивить», – хмыкнул я, тем более, что не собирался во всеуслышание объявлять, как и когда планирую умыкнуть у альбионцев их богиню. А пока, лучезарно улыбнувшись, поинтересовался Уэсрей. Ты эссе написала по ресурсной экономике. Та величественно кивнула. Дай списать, а? Конечно же, списать Асрая мне не дала, показав язык. Так же, как и собственная сестра. Поэтому краткое эссе на тему извечного предмета спора между японской и российской империями я писал действительно на коленке на занятии. При этом большую часть эссе я уделил тому, что ответ на данный вопрос сокрыт в области знаний нашей академической библиотеки, и все желающие могут с ним ознакомиться, дав клятву крови о неразглашении. А поскольку я дал идентичную клятву, то сейчас мог бы расписать общеизвестные истины про нехватку территорий, контроль природных ресурсов в виде рыбных ресурсов, перламутра и прочего. Однако же... Как и всякий здравомыслящий человек, я предполагал, что в эпоху империй борьба между империями шла не столько за территории, сколько за расположенные внутри них магические ресурсы. А это значит, что на Курилах, вероятно, должен был располагаться определенный вид потенциально полезного магического ресурса. Однако же он был не столь критично важен для обеих империй, как, к примеру, нечто найденное в свое время Японии и в океании. Поскольку океанию Япония подмяла под себя за считанные недели, в то время как с Россией у нее происходят вялотекущие стычки последние несколько сотен лет. А значит, обнаруженный японцами ресурс на Курилах был не столь им интересен, как обнаруженный в океании. Из чего следует сделать вывод, что сам по себе ресурс либо не настолько редок, либо же применение данного ресурса недостаточно изучено, чтобы устраивать ради него действительно серьезные боестолкновения. Уместив свои пояснения ровно на одну страничку, я поспешил сдать эссе вместе с другими студентами. Занятия в целом пролетели незаметно, как всегда бывало, когда ты интересуешься темой и получаешь достаточно интересную подачу материала. Кроме всего прочего, группа на обеде бурлила. Обсуждали как перевод Воронова из академии, так и скорое появление нового студента. В столовой ко мне даже подошел у русов и слегка откнул локтем в бок, предупреждая. Не наедайся, а то не хотелось бы увидеть во время поединка из тебя фонтан. Я только заржал. Поверь, не увидишь. Тебе ли не знать, что такое метаболизм оборотней? У да. Жрать хочется постоянно. Хмыкнул тот. Я то думал, что ты совсем на нас не похож. Похож, но лишь отчасти. Но факт остается фактом. Поесть вкусно я люблю. «Другой вопрос, что временно могу обходиться и без этого. Но зачем отказывать себе в удовольствии?» «Тоже верно», — согласно кивнул Русов. «Надеюсь, поединок будет интересным. Кстати, будем исключительно в животных и постасях сражаться или с магией?» «Если у тебя нет намерений угробить меня там же на арене, то можно и с магией попытаться. Будет интересно посмотреть, кто на что способен», — предложил я. «Тогда предлагаю один раунд чисто на физике и один магический», поддержал идею Павел. «Согласен». Мы пожали руки, скрепив уговор, но проходящая мимо Эсрай заметила. «Я бы не стала на вашем месте демонстрировать зевакам собственные способности. Физику от вас и ждут. А магия? Ее бы приберечь. Нас не зря тренируют и обучают всех по отдельности. Подумайте». Мы с Урусовым переглянулись. Слова Альбионки были не лишены смысла. «Тогда физика...» Осторожно предложил Урусов. «Физика. Поддержал я его. И нам нужны лекари-судья». я обещался быть капелькин, насколько я понял», прокомментировал Урусов. «А в качестве лекаря... У тебя же сестра вроде бы с этим даром. Как у нее с владением?» «Морды наши подлатать сможет, если чуть перестараемся». «Более чем прилично. Сдала экзамен на квалификацию лекаря младшего ранга. Себе не раз в ее руки отдавал». «Тогда попроси ее. На арену мы выходили в холщовых рубахах и штанах, причем босиком. Все равно при обороте одежда придёт в негодность. Как оказалось, наш спарринг собрал немало зрителей. Конечно, кое-кто все-таки решил заняться своими делами, но большинство наших самородков из народа решило посмотреть, как высокородные будут бить друг другу морды. Видимо, часто увидишь подобное зрелище. Что же касается наших дворян, то некоторые из них тоже решили почтить нас своим вниманием. Признаться, я даже заметил нескольких старшекурсников, которые издали наблюдали за происходящим, не занимая передние ряды. Капелькин уточнил, какие правила поединка мы выбрали, пришлось озвучить. трехминутный раунд на чистой физике победит тот, кто останется стоять на ногах. Применение магии запрещено. Приемлема смена ипостаси. В качестве судьи куратор Капелькин, в качестве лекаря студентка первого курса Угарова Эльза. Павел Александрович Урусов не возражает против озвученных Юрием Викторовичем Угаровым правил. «Не возражаю», – кивнул мой соперник. «Правила приняты!» Выходя на арену, я вновь почувствовал злой взгляд, пристальные, сверляющие мне спину, но при такой толпе однокурсников определить, кто же все-таки проявлял столь пристальное внимание ко мне не удалось. Мы с Урусовым вышли на площадку. Песок приятно холодил ноги. Поднимать магический барьер для защиты зрителей не стали, поскольку бой был без применения магии. Потому, кивнув друг другу в качестве приветствия, мы обратились. Секунду, и передо мной возвышался бурый гигант высотой под 4 метра. Темная густая шерсть покрывала все его тело, лишь на морде несколько истончаясь. Медведь развел верхние лапы в стороны, словно профессиональный боксер, красующийся перед публикой и заревел. «Так-то и я был тварью немаленькой в ипостаси Горга, но слегка не дотягивал до этого гиганта. Все-таки он был естественным оборотнем, а у меня ипостась была приобретена от Эрга». «Ничего, еще подрастешь, если не сдохнешь», – прокомментировал мои мысли Войт, хихикнув. «Под Горг интересуется, сам будешь сражаться или дашь нам возможность проявить себя?» «А что, Горк считает Урусова достойным соперником?» Я даже удивился. Неужто я недооценил княжича? Последовала секундная пауза, после чего Войт ответил. «Нет, просто он для тебя неудобный противник. Если сам сдюжишь, это будет показатель». Я затруднялся отнести себя к какому-либо виду. Ни то ящер, ни то кошка, ни то пес, со щетинившиеся иглами на манер дикобраза. Но бурые медведи были очень неудобными соперниками для всех вышеперечисленных. У Русова была густая шерсть, которую практически невозможно было пробить моими когтями, а кажущаяся неповоротливость бурых медведей с лихвой компенсировалась их силой. Одним ударом в естественной среде медведь способен был переломить хребет взрослому быку. Что уж говорить про меня. Да и разница в весе у нас была заметна невооруженным взглядом. «Все-таки я был несколько изящней, что ли?» Мы одновременно сделали шаг навстречу друг другу, а после двинулись по кругу в разные стороны. Нас разделяло чуть больше 5 метров, при наших размерах это было минимальное, практически контактное расстояние. Я внимательно разглядывал Русова. При примерно одинаковых размерах мой вес уступал медвежьему килограмм на двести, если не триста. что поражало критическую разницу в силе удара лапами. Отсюда напрашивался простой вывод. Подставляться под удары такого противника для меня было смертельно опасно. Урусов ревел, делая обманные выпады в мою сторону, а мне приходилось лишь текуче уворачиваться, каждый раз пропуская когти медведя в считанных сантиметрах от своего тела. Наиболее незащищенное место у медведей – морда. Но бить по ней было ниже моего достоинства. Понятно, что лекари выведут шрамы, но зацепия глаза и зрение Урусова уже не восстановят. Мне же хотелось провести бой с достоинством. Поэтому я планировал лишь обозначить удар по морде, чтобы стала понятна его направленность. Это не был поединок насмерть, чтобы калечить либо ослеплять собственного противника. Бесконечно кружить по площадке не имело смысла. Я ожидал очередного выпада, чтобы поднырнуть под удар, оттолкнуться от земли и в прыжке использовать движущуюся по инерции лапу соперника, как трамплин к голове. Секунды ближнего боя для меня были наиболее опасны, и хоть мое тело покрывало чешуя, но и размеры когтей Урусова были едва ли не больше моих. Два молниеносных удара я произвел, обозначив их близ морды Урусова. На песок арены закапала кровь. Но и мой соперник умудрился меня подловить. Несмотря на раны, Урусов не отступил, успев левой лапой прижать меня к себе, а правой также обозначить удар. Хорошо, что вовремя сдержал его, лишь слегка оцарапав мне бок. «Раунд!» Остановил бой Капелькин. «По итогам раунда они!